Прочитав пачку газет, Шарок сдавал их по счету и также по счету получал новые. шпигельглас встречая его в отделе, спрашивал, с чем Шарок успел ознакомиться, передавал белоэмигрантские книги. Посмотрите, это интересно. Как-то он не видел Шпигельгласса целую неделю, понял, уехал за границу, но куда именно никто не знал, как никто не знал, куда уезжает тот или иной сотрудник. Люди исчезали, возвращались, снова уезжали. Появлялись незнакомые лица. Молчаливые шифровальщики проходили к Слуцкому или Шпигельглассу. Каждый действовал в пределах возложенного на него поручения, ничем другим не интересуясь. Задавать вопросы не полагалось. Секретность соблюдали здесь во много раз больше, чем у Молчанова, хотя Молчановский отдел и назывался секретно-политическим. И Юра не задавал вопросов. Ждал, когда с ним заговорят сами. Первый разговор произошел приблизительно через месяц. шпигель пригласил его к себе, осведомился о занятиях, задал несколько вопросов, связанных с Ровсом, спросил: У вас есть знакомые за границей? В каком смысле? В прямом: Есть ли за границей родственники, друзья, просто знакомые или иностранцы, знающие вас в лицо? Есть, кто где. «В Париже живет некая Моросевич Виктория Андреевна, дочь известного профессора Моросевича. Я учился с ней в седьмой школе в Кривоарбатском переулке. Я вам о ней прошлый раз говорил. Вы, кажется, эту школу знаете». Молчанием, непроницаемым выражением лица шпигель-глаз показал бестактность вопроса. Шарк сделал вид, что не заметил недовольства шпигель и спокойно продолжил. Виктория Андреевна сотрудничала с нами в 1934 и 1935 годах. Путалась с иностранцами. Потом вышла замуж за известного архитектора и отказалась от сотрудничества. Обязательство ее сохранилось. Потом она с архитектором разошлась, вышла замуж за француза-газетчика и уехала с ним в Париж. Слушая Шароко, шпигель глаз делал пометки в блокноте: Кто ее вел? Я. Расстались в конфликтной ситуации? Конечно. Она стала грозить, что расскажет мужу, а муж пойдет к Сталину. Но ее отпустили, потому что, выйдя замуж, она прекратила свои ресторанные связи. «Если вышла замуж за иностранца, значит, не прекратила», — заметил шпигель глаз. Проницательный черт. Но ведь не может же Шарок открыть истинную причину, рассказать, как Вика увидела на той квартире Лену и шантажировала его. Он пожал плечами. Мой тогдашний начальник Дьяков решил, что можно ее отпустить. «Вот так. Не проверишь, дорогой товарищ шпигель -Глаз. Где теперь Дьяков? Неизвестно». Обязательство этой дамы мы заберем», — сказал шпигельглас «Поскольку она живет за границей, то обязательство должно находиться в нашем отделе». «Хорошо». Он посмотрел на Шарока. И Шарок впервые в его взгляде увидел неприязнь к себе. Завтра вы переедете на дачу, будете там жить, кататься на лыжах и заниматься тем же, чем занимались здесь. Языком, физической подготовкой, читать эмигрантские газеты, изучать материалы Ровса. Единственная просьба ⁇ не бриться. Понятно. Меняют ему внешность. Значит, за граница. Туда его хотят сплавить и таким образом отделаться от него. Подставить под пулю или отправить за решетку. Шарок молчал. шпигель вопросительно смотрел на него. «Вас что-то не устраивает?» Видите ли, Шарок тщательно подбирал слова. «Николай Иванович?» Он сказал ни Ежов, ни товарищ народный комиссар. Он сознательно, нарочно сказал «Николай Иванович», подчеркивая свою близость к нему. «Николай Иванович сказал мне, что я перевожусь в иностранный отдел и что товарищ шпигель объявит мне мои будущие обязанности». «Вы меня готовите к какой-то работе, и я хотел бы знать, какой». Шарок понимал риск прямого разговора, но другого выхода нет. «Они готовят его в диверсионную группу. Это верная гибель. К такому делу он не подготовлен ни с какой стороны. Не знает языка, посредственно стреляет. Сильнейший радикулит может свалить его в самую неподходящую минуту. Он юрист по образованию» как юрист и был взят следователем в наркомат. Никакой другой работы он не желает. И не для этого Ежов перевел его в ИНО. Он уверен в этом. Но для чего? Видимо, этот вопрос волнует и Слуцкого со Шпигельглассом. Шарок им не нужен, и они хотят избавиться от него. И он добавил, «Я счел неудобным спрашивать Николая Ивановича о моей роли в отделе». Но если бы я знал, что меня так долго будут держать в неведении, я бы, конечно, его спросил. Намек на то, что пойдет к Ежову и найдет там поддержку. С самого начала я информировал вас о вашей работе. Ровным голосом начал Шпигель глаз. Вы будете работать по белым, войдете в группу, которая занимается РОВС. Поэтому я просил вас ознакомиться с его деятельностью. К агентурной работе за границей вас не готовят. Вы не знаете условий жизни на Западе, не знаете языков, вы там провалитесь. Ваше рабочее место здесь. Однако это не исключает поездок на Запад, встреч с нашими сотрудниками, получение информации на месте. Такая поездка вам предстоит в скором времени. Кстати, он сделал паузу, потом тем же ровным голосом продолжил. «Кстати, по указанию Николая Ивановича вы поедете со мной в Париж». Поэтому я и хотел, чтобы вы знали несколько слов по-французски, могли объясниться в кафе, в ресторане, в отеле метро. В более сложных ситуациях говорить буду я. В Париже живет Виктория Андреевна Моросевич, хорошо вас знающая как работника органов. Встреча маловероятна, но осторожность не мешает, поэтому я и попросил вас отрастить усы и бороду, придется еще надеть очки». Что касается спецподготовки, то она обязательна для всех сотрудников отдела, независимо от занимаемой должности. Я надеюсь, что приобретенные там навыки вам никогда не понадобятся, но обладать ими необходимо. Вас удовлетворяет мое объяснение? Да, еще. Никто из ваших знакомых и родственников в Москве не должен вас видеть до отъезда. Все ясно? Да, ответил Шарок. Все ясно.